Глава 17. В особняке Доминика у царило гробовое молчание. Мориган сидела у кровати сестры. Ганджу насильно погрузил Клео в сон, потому что она вырывалась и кричала, не понимая, где находится и что случилось с ее глазами. Бледная, как никогда, Батп стояла у окна, обхватив себя руками за плечи. Доминик тихим голосом заверял ее, что они могут оставаться в его доме столько, сколько потребуется, но, кажется, леди Ворон Вороны вовсе его не слышала. Даже Демьян был тут, подпирал плечом стену со странным выражением, глядя на Клио. Ганджу повесил на шею спящий, живой, слава богам, просто спящий Клио, только что сделанный гри, -гри который, по его словам, должен был не спасать ей успокоение и защитить от злых духов. У бакоров существовало поверье: только что поднятый из мертвых человек может стать легкой приманкой для темных сил, которые всюду преследуют воскрешённого, прячась в его тени. Злые духи волновали Мориган в последнюю очередь. От духов она клял защитит, но вот вернуть зрение сестре не сможет. Мамба помимо магии вуду практиковали и исцеление. Поэтому вердикта Саманьи Мориган ждала с замиранием сердца, но та лишь сказала с сильным акцентом «Простите, Эмес, я ничем не могу помочь». Видя отчаяние Батпы Мориган, Доминик пригласил в особняк от Герента дома, белую ведьму-целительницу Амину, то ли по какой-то причине обитающую в пропасти, то ли вызванную из самого Кингюбери. Тонкокосная женщина со светло-русыми волосами и узким лицом, она часами колдовала над Клио, то приводя ее в сознание, чтобы наслать свои исцеляющие чары, то снова погружая в забытье. Ничего не помогало. Клио оставалась слепа. Теперь от нее не скрыть правду, иначе как объяснить внезапно возникшую слепоту? Но эта причина была не единственной, так же, как потеря зрения была не единственным побочным эффектом воскрешения. «Клео не может вернуться в Кенгьюбере», — глухо сказала Морриган, глядя на сестру. «Во всяком случае, не сейчас». не непонимающе, вскинул голову. Тена, окружающая ее тело», — тихо объяснила она. «Я думала, она уйдет, как только закончится ритуал, но она не исчезает». «Клео сейчас сосуд черной магии, и только черная магия, магия Вудду, позволяет ей жить», — сказал Ганжу. В тот миг, когда рассеются чары, и она существовать перестанет. Мориган кляла себя за то, что не подумала о подобном исходе раньше. Не зря же ее собственная мать, обитательница Мира Мертвых, всегда появлялась в гуще Тены, как фокусник в туманно-дымном облаке. А значит, сейчас в верхний город, как здесь называли Кенгьюбери, для Клео вход закрыт. Первый же попавшийся на пути агент трибунала или департамента — Первый же охотник распознает в ней источник тены. И тогда трибунал навсегда ее заберет, как и ту зомби, куда никому не известно. Клеодни Блэр придется остаться в пропасти. Возможно, навсегда, если только Мориган не найдет способ все исправить. Придется забыть о друзьях и школе, о поступлении в институт и карьере врача. Она никогда меня не простит. Мысль, едкая как кислота, обожгла. Вскинув голову, Морриган выпалила. «Я могу постоянно накладывать чары, которые будут развеивать окружающую ее тену». Демьян пренебрежительно фыркнул. «Ты хоть представляешь, сколько энергии на это потребуется?» «Кажется, не так давно ты не хотел пускать меня в пропасть, говоря о том, что я опасна. А опасно значит сильна», — веско произнесла она. «Но для этого тебе придется оставить кочевую жизнь охотницы и всегда находиться рядом с сестрой», — подала голос Батб. «Если это позволит Клео жить нормальной жизнью и поможет исполнить ее мечту, я пересмотрю свои приоритеты», — холодно сказала Морриган. «Разве ты не пошла бы на это, будь у тебя такая возможность?» Бад предпочла промолчать. Когда Доминик, Дэмьен и жрецы Вуду ушли, оставив семью Блэр наедине друг с другом, Мориган бросила матери «Тебе нужно вернуться в мир теней, я же вижу, как тебе тяжело». Та с видимым усилием кивнула. Батп выглядела изможденной, дышала часто, прерывисто, на бледной коже лба проступили бисеринки пота. Долгое нахождение в мире живых не могло не сказаться на ее самочувствии. Толща мира живых давила на плечи тяжелым грузом. Даже сила леди Ворон безграничной не была. Я ни на шаг не отойду от Клио, заверила Мориган, и успокоенная ее словами Батб обратилась в ворона. Спустя несколько мгновений в комнате не стало и его. Какое-то время Мориган сидела на постели сестры и любовалась умиротворенностью на ее милом личике. Мысль, как скоро эта умиротворенность разобьется, как скоро Клио начнет ненавидеть себя, меня и весь окружающий мир, ударила по нервам. Спустя пару часов от тщательно сохраняемого самообладания не осталось и следа. Мориган то подходила к окну, замирая, но не видя ни силуэтов ни лиц, то вновь возвращалась к сестре, чтобы услышать ее размеренное дыхание, просто чтобы убедиться, что она жива. Ресницы дрогнули, глаза цвета морской волны распахнулись. Привет, тихо сказала Мориган. подошла к сестре и осторожно взяла ее за руку. «Я рядом». «Мои глаза». «Все еще не видят?» Возродившаяся была надежда снова рассыпалась в пыль. «Нет», — хрипло сказала Клио. Помолчала. «Что со мной случилось?» Мориган рассказала все без утайки. «Просто не видела, уже не видела другого пути». Оправдания не помогут, зрение не вернуть мягким тоном и уклончивыми фразами. Клио — ведьма, она Блэр и должна принять правду, какой бы тяжелой та ни оказалась. Значит, я воскрешенная. Ты такая же живая, как я, Ник или кто-либо другой. Ты не лич, как мама, в твоих жилах течет кровь, а сердце бьется, просто... Просто я слепа, — тихо закончила Клио. «Прости меня». Светлые брови удивленно приподнялись. «Тебя? За что?» «Ты знаешь, за что. Ритуал воскрешения всегда непредсказуем. Мама говорила, что это слишком большой риск, но я все равно отдала твое тело и душу в руки Бакора». Веки устало опустились, полностью закрыв синезелёную радужку с застывшим зрачком. «Ты хотела как лучше, я знаю. Я...» Я не хочу уходить в мир теней морье. Только одному единственному человеку на всем белом свете мориган позволяла так себя называть. Маджи всегда звала ее полным именем. легендарная леди Ворон к нежностям не привыкла. Понимаю этого не избежать, но сейчас не хочу. главное я все еще жива, благодаря тебе, а то, что я стала слепой, я научусь жить с этим. «Это еще не все», — выдохнула Мориган. «Из-за того, что Бакор воскресил тебя, в твоей крови слишком много черной магии. Ты источаешь ее, ты ее вместилище, и это значит, что в Кингюбере мне не вернуться», — обреченно произнесла Клио. «Я не сдамся, Клио, и ты не должна сдаваться. Я найму для тебя лучших целителей, и я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебе глаза, и Тена...» «Я думаю, есть способ ее развеивать. Мне нужно только понять, как...» «Все в порядке, сестренка!» По бледным губам Клио скользнула слабая улыбка. «Все будет в порядке!» Мориган нежно провела ладонью по прохладной щеке сестры. Несмотря на то, что она была старше, опытнее и сильнее, как ведьма и зеркалица, ей было чему поучиться у Клио. Обессиленная от эмоций и переживаний, Клиодна снова уснула. Мориган вышла в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Коснулась медальона, вызывая в памяти образ Ника. Противоположная стена коридора тут же превратилась в проекцию, изображающую не на шутку взволнованного Николаса Куина. «Слава богу, ты объявилась!» — выдохнул он. «Почему ты не отзывалась?» Мориган и впрямь несколько раз проигнорировала пульсацию медальона, догадываясь, кто именно пытался до нее достучаться. Впрочем, у нее была вполне весомая причина. «Я в пропасти, Ник!» Его глаза удивленно округлились. «И Клео! У меня получилось ее оживить!» Пусть эти времена уже канули в прошлое, когда-то они трое были по-настоящему близки. Мориган знала, судьба Клео Нику совсем не безразлична, и продолжать выставлять сестру мертвой она не имела права. «Что?» Изумлению Ника не было предела. «Но как? Прошу тебя...» Только не говори, что ты прибегла к некромагии. Нет, сухо ответила Мориган. Магия Вуду. Бакор вдохнул в нее жизнь. Так или иначе, это черная магия. Черная магия, которая спасла моей сестре жизнь. Ник долго молчал. Мориган понимала, какая внутри него происходила борьба, но упрашивать друга детства не выдавать ее трибуналу не собиралась. Пусть принимает решение сам. А она с последствиями разберется. Что с Клио? Она еще не пришла в себя. Салгаде было легче, чем рассказывать о побочных эффектах ее воскрешения. Но с ней все будет в порядке, убежденно сказала Мориган. Что насчет поиска того, кто напал на нее, что-нибудь прояснилось? Не совсем, Ник Петернёй взлохматил и без того не слишком аккуратную прическу. Мориган спрятала улыбку. Надо же, детская привычка оказалась сильнее прожитых лет и серьезного статуса инспектора департамента. Мы обнаружили еще один труп, и между ним и Клио, какой мы нашли ее в восточном квартале, есть нечто общее. Гуща Тен окружающее тело, но источник не определить. Следов насилия нет, словно в какой-то момент просто остановилось сердце. А в доме жертвы, случайные прохожие ее опознали, я увидел то же, что в доме Клио. Нет следов взлома и грабежа, ценные вещи не тронуты, но большое зеркало в зале не просто треснуло, а превратилось в пазл, словно что-то разбило его, а затем собрало снова. «Мне нужно это увидеть», — быстро проговорила Мориган. «Давай встретимся у центрального портала зеркала. Только мне понадобится какое-то время, нужно найти способ вернуться из Кингюбери в пропасть». Сказанное Нику не понравилось. Нахмурившись, он обронил, «Зачем тебе возвращаться в пропасть?» Мориган вздохнула. «Итак, разговора по душам не избежать. Будь на месте Ника любой другой, она бы и мысли не допустила, чтобы перед ним распинаться, но... Он действительно беспокоился о Клио. Клио не может сейчас вернуться в Кингюбери и жить как прежде». Само ее существование противоречит законам белой магии, а значит, ее всегда будет окружать Тена. А значит, тебе подобные будут охотиться за ней, как за отступницей, хотя Клео не виновата в собственной смерти, а я этого не хочу. Может, я была для нее не самой лучшей сестрой от того, что выбрала жизнь вольной, но сейчас я ее не оставлю. Я буду в пропасти, пока буду ей нужна». На лице Ника отразилась целая гамма эмоций. Мориган хрипло сказал он, — «ты собираешься жить среди отступников, среди людей, на которых охотилась всего лишь несколько дней назад. Речь не о морали, знаю, ты делаешь это для Клио, но... Это ведь может быть опасно для вас обеих». «А у нас есть выбор», — спокойно отозвалась Мориган. «В любом случае, я уже все решила. Встречаемся у центрального портала зеркала через полчаса». Договорив, она отключилась. Заглянула в гостевую спальню и удостоверилась, что Клио крепко спит. С Дэмьеном Мориган столкнулась в общем зале, роскошной и богато обставленной гостиной, где царствовал дуб, мрамор и позолота. А липоватая на первый взгляд сочетание смотрелось на удивление гармонично. У дома у был хороший дизайнер. Роскошная люстра на цепях была увенчана десятками свечей, покрытых тонкой вязью белых чар и зажигающихся от одного щелчка. «Немного старомодно, но эффектно». Демьян стоял у окна с сосредоточенным видом, изучая какой-то пухлый томик. «Гадаешь, какую еще татуировку набить?» Нервно, а потому без особой фантазии съязвила Мориган. Поймав на себе неодобрительный взгляд, устало спросила, «Как я могу вернуться назад в пропасть?» Морщинка между насупленными бровями стала глубже. Показалось даже, что серые глаза отступника потемнели. Одно Морригон знала точно, доверия в них не наблюдалось. «Брось, Дэмьен», — резко сказала она. «Здесь меня ждет сестра, и от мамбы и целительниц пропасти зависит, вернется ли к ней зрение. Неужели ты думаешь, что, поднявшись наверх, я вернусь с ордой инспекторов и агентов трибунала? Не знаю, от отчего ты так предан Доминику о Флаэрти или пропасти в целом. Это тебя не касается», — отрезал Дэмьен. но я не собираюсь крушить здесь все вокруг особенно когда на кону стоит жизнь моей сестры или что скажешь что я черная ведьма, поэтому от меня можно всего ожидать так вот истинная черная ведьма моя мать я зеркалица белая ведьма и охотница неприязненно добавил он гневная тирада мориган казалось не произвела на него ни малейшего впечатления. Ты хоть представляешь судьбы скольких моих друзей и просто неплохих людей, которые, может, принимали и не самые правильные решения, ты и тебе подобные разрушили? Сколько жизней вы оборвали? Сколько семей оставили без кормильцев, без родных и близких? Почему ты это делаешь? Потому что считаешь, что вершишь правосудие, делаешь правое дело? Нет. Даже агентов трибунала и их цепных псов-полицейских я готов уважать больше, чем охотников и охотниц. потому что для таких как ты важно только одно звонкие монеты которые ты получишь за поимку или смерть очередного безликого для тебя отступника мориган открыла рот чтобы обрушить назарвавшегося нахала свой гнев облаченный в ядовитые слова но не успела громко захлопнув книгу демьян не глядя бросил ее на кресло и шагнул к мориган ты охотишься на таких как мы навариваешься на наших загубленных жизнях Но как только твоей сестре понадобилась помощь, ты тут же примчалась в пропасть. Так почему я должен тебе доверять? Тебе лицемерки?» Хрупкое хладнокровие треснуло и раскололось. Лишенная оков, ее ярость вырвалась на свободу. Мориган вскинула руку и залепила Демьену звонкую пощечину, и в ту же секунду отлетела назад, словно подхваченная сильнейшим торнадо. Шибла, стоящий на пути пуфик, задела край низкого стеклянного столика, рукой скинув с него вазу. Та разлетелась на мелкие осколки, а Морриган, уже не встретив сопротивления, впечаталась в стену спиной, да так, что хрустнули позвонки. В голове помутилась. Из последних сил она прошептала «Артега Алайя». Прохладная исцеляющая нить, сотканная из воздуха и магии, оплела позвоночник, залечивая и успокаивая боль. Демиан в четыре шага преодолел разделяющее их расстояние. Порывисто наклонился, нависая над ней. Первая мысль, стремительно пронесшаяся в мозгу, почему-то была хочет добить. С изумлением и неверием Мориган увидела в его взгляде раскаяние. Невероятно. Просто уму непостижимо. Демьян внезапно напомнил ей пса, который со злостью укусил хозяина, и теперь смотрел на него полными вины и сожаления глазами. «Прости, я... я же просил так ко мне не прикасаться!» «Больной придурок!» — прошипела Мориган. «А как я должна к тебе прикасаться?» «Нежно и ласково!» — усмехнулся он. Демьян подал руку, которую она с каменным видом отвергла. Со стоном поднялась. «Просто скажи мне, как, черт возьми, вернуться в пропасть Клио!» я нанесу на твою руку метку она позволит тебе беспрепятственно проникнуть обратно сказал демьян сама кротость и готовность загладить свою вину надо же значит не так уж он чёрств, как казалось поначалу но это его буйство и нечеловеческие рефлексы мориган передернула плечами демьян взял ее за запястье а мне точно можно тебя касаться ядовито спросила она меня не постигнет смертельная кара он закатил глаза я же извинился и кстати предупреждал что ты такое демьян откуда это в тебе брошенный на мориган взгляд казалось был способен превратить ее в ледяную статую потому как переменилось его обычно невозмутимое лицо она поняла что сказала лишнее ненароком надавила на больную мозоль или вскрыла вновь закровоточившую рану не твое дело Кипящая ярость сменилась пронизывающим холодом. Не произнеся больше ни слова, Демьян нанес на ладонь Мориган странную черную метку, своеобразный лабиринт линий и руны завитков. Не выучишь, даже если очень сильно захочешь. Словно подслушав ее мысли, Демьян сухо сказал, «Не пытайся его спектрографировать, запомнить или зарисовать. Здесь множество скрытых знаков, которые известны только обитателям пропасти». Мориган безразлично пожала плечами. Пропасть ей не дом, лишь временное пристанище. Как только Клеодна поправится, они обе уберутся отсюда. И хотелось бы верить, что навсегда.